Издательство АСТ. Иона Ризнич. Ломоносов. Текст читает Сергей Соколов. Высказывание Михаила Ломоносова. Под огнем понимается степень теплоты, превышающая ту, которую могли бы вынести живые существа. Тела, обладающие большей степенью теплоты, чем наше тело, Мы обычно называем горячими, а меньше холодными. Итак, частицы горячих тел вращаются быстрее, чем частицы нашего тела, а частицы холодных тел медленнее. Учением приобретенные познания разделяются на науки и художество. Науки подают ясное о вещах понятия и открывают потаенные действия и свойств причины. Художества к приумножению человеческой пользы онные употребляют. Науки довольствуют врожденное и вкорененное в нас любопытство. Художество снисканием прибытка увеселяют. Науки художеством путь показывают. Художество происхождения наук ускоряют. Обои общую пользою согласно служат. В обоих сих, коль велико и коль необходимо, есть употребление химии, ясно показывает исследование натуры и многие в жизни человеческой приполезные художества французы которые во всем хотят натурально поступать однако почти всегда противно своему намерению чинят нам в том что достоп да надлежит примером быть не могут понеже надеясь на свою фантазию а они направила толь криво и косо в своих стихах слова склеивают что ни прозой ни стихами назвать нельзя стоп имеется в виду стихотворная стопа здесь и далее примечание автора Пусть журналист запомнит, что всего бесчестнее для него красть у кого-либо из своих собратьев высказываемые ими мысли и суждения и присваивать их себе, как будто бы он сам придумал их, тогда как ему едва известны заглавия книг, которые он уничтожает. Нет такого невежды, который не мог бы предположить гораздо более вопросов, нежели сколько сам сведущий человек в состоянии разрешить. Я бы охотно молчал и жил в покое, добоюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении, и дал терпение, благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в Отечестве, что мне всего в жизни моей дороже. Первый высокий металл есть золото, которое через свой изрядный желтый цвет и блещущуюся светлость от прочих металлов отлично. Непреодолимое сильным огнем постоянство подает ему между всеми другими металлами первенство, ибо в жестоком жару через долгое время плавлено, не токмо природную свою красоту удерживает, но еще и чище прежнего становится, ежели пред тем с каким-нибудь простым металлом смешано было. Для показанных всего свойств высоких уже от древних лет называли его химики Солнцем и дали ему тот же знак, которым астрономы Солнца назначают. Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. В домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладкие и в труде. Я мужа бодрого из давних лет имела, однако же вдовой без онного сидела. Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб, бессилен, подул и стар, и дряхлый был раб. Сказал, что у меня, кривясь, трясутся ноги, нет мне никакой к супружеству дороги. Я думала сама, что вправду такова, негодна никуда, увечная вдова. Однако ныне вся уверена Россия, что я красавица. Российская поэзия, что мой законный муж завидный молодец, кто сделал моему несчастью конец. Исполнен слабостьми наш краткий в мире век. Нередко впадает в болезни человек. Он ищет помощи, хотя спастись от муки, и жизнь свою продлить врачам дается в руки. Нередко нам они отраду могут дать, умев приличные лекарства предписать. Лекарства, что в стекле хранят и составляют. В стекле одном они безвредны пребывают. Мы должны здравия и жизни часть стеклу, какую надлежит ему принести хвалу. Светящий солнце в конь уже не в дальний юг Из дрота пустил огонь, но в наш полночный круг. Уже несносный хлад с полей не гонит стад, Но трав в зеленый цвет к себе пастись зовет. По твердым вод хребтам не вьется вихрем снег, Но чится судно след, успеть во след волнам. Ты тверже, нежели тот металл, который в стену ты заклал. Великий Александр тогда себя был более когда повелевал своей он сильной воле. Я таинства хочу, неведомые опеть, на облаке хочу я выше звезд взлететь, оставив вниз, пойду небесную горою, Атланту наступлю, на плечи я ногою. Атлант — в древнегреческой мифологии могучий титан, держащий на плечах небесный свод. Интересные факты из жизни Михаила Ломоносова. Первый. Современники писали о большом внешнем сходстве Ломоносова и Петра Великого и сходстве их характеров. В связи с этим возникла версия, согласно которой Ломоносов – внебрачный сын первого русского императора. На эту тему была защищена как минимум одна диссертация. Согласно этой же легенде, Ломоносов был отравлен Екатериной II как возможный претендент на престол. Этому нет никаких подтверждений. К началу 1760-х годов ученый уже имел большие проблемы со здоровьем. Второй. У Ломоносова было четверо детей, трое из которых, дочь Екатерина, 1739-1743, сын Иван, 1742, и дочь София, даты неизвестны, умерли в младенчестве и детском возрасте. Дочь Елена Михайловна родилась 21 февраля 1749-го и умерла в Петербурге 21 мая 1772 года. После смерти Ломоносова его род продолжался по женской линии. Потомки Ломоносова породнились представителями известных русских дворянских родов — Раевских, Орловых, Волконских, Суворовых, Голенищевых-Кутузовых, Столыпиных и других. Некоторые его потомки в разные времена покинули Россию. Третий. Научная деятельность Михаила Ломоносова сопровождалась выработкой новых слов и терминов, некоторые из которых прижились в русском языке и вошли в повседневную жизнь. Это такие слова, как аббревиатура, атмосфера, микроскоп, минус, полюс, формула, периферия, диаметр, радиус, пропорция, манометр, эклиптика, метеорология, оптика, вязкость, кристаллизация, материя, селитра, сулема, патаж. 4. Ломоносов поддерживал и обнадеживал адмирала Чичагова, знаменитого исследователя Арктики. Чичагов пытался найти северный путь в Америку. Но экспедиция была неудачной. Потрачены были все предосторожности в сходстве с морским искусством, однако не можно ласкать себя, чтоб по такой неудаче заслужить мог хорошее мнение, особливо от тех, которые мне эту экспедицию представляли в другом виде, как господин Ломоносов меня обнадеживал сетовал Чичагов. Пятый. В 1748 году Ломоносов написал оду в честь очередной годовщины со дня восшествия императрицы Елизаветы Петровны на престол, за что был награжден двумя тысячами рублей. Поскольку в 1748 году еще не было бумажных денег, золото в обращении практически отсутствовало, а серебра не хватало. Ломоносов премию в 2000 рублей получил только медными монетами и был вынужден привезти ее на нескольких подводах, так как она весила 3200 килограммов. 6. После серии научных опытов Ломоносов заявил, что все вещества состоят из корпускул, молекул, которые являются собраниями элементов, атомов. Но температура любого физического тела зависит от движения этих корпускул. Концепция русского ученого предвосхитила формирование и принципы современной молекулярно-кинетической теории. 7. Ломоносову впервые в России удалось получить цветные стекла, смальты для создания мозаик наподобие римских. Чтобы добиться этого результата, к 1752 году Ломоносову потребовалось провести 2184 опыта в огне. Восьмой. Биографы затрудняются подсчитать, сколькими языками владел Ломоносов. Самая меньшее — это шесть языков — латынь, греческий, немецкий, французский, итальянский, английский. Эти языки Ломоносов знал на достаточно высоком уровне или даже в совершенстве, но часто ему приписывают владение в той или иной степени еще несколькими европейскими языками, а также ивритом. Девятый. У Ломоносова был очень крутой нрав. Он легко выходил из себя и мог прибегнуть к рукоприкладству. В 1743 году по этой причине его даже взяли под стражу, и он восемь месяцев провел под домашним арестом. Десятый. Высокую должность статского советника Ломоносов получал дважды. Первый раз весной 1763 года одновременно с указом о своей отставке, и второй раз в декабре того же года с большим жалованием и без всяких условий. Главные люди в жизни Михаила Ломоносова Ломоносов Василий Дорофеевич Годы жизни с 1681 по 1741 Отец ученого Брал мальчика с собой в плавание Научил преодолевать трудности Стремление сына к знаниям не разделял Сивкова Елена Ивановна Умерла в 1720 году Мать Михаила Ломоносова Была дочерью псаломщика В отличие от мужа, была грамотной и отдавала своего маленького сына в обучение к деревенскому дичку. Дудины. Братья Василий, Егор, Осип. Предприниматели из Архангельска. Умные, деловые, образованные, творческие люди. Владельцы хорошей библиотеки. Позволяли пользоваться своими книгами юному Михайлу и даже отдали ему после долгих просьб два учебника арифметику Леонтия Магницкого и грамматику Милетия Смотрицкого. Впоследствии Ломоносов отдал долг, устроив поступление в академическую гимназию сына Осипа Дудина, Петра. Герман Копцевич. Годы жизни 1685-1735. Настоятель за икона Спасского монастыря и ректор славяно-греко-латинской академии, впоследствии архиепископ Архангелогородский и Холмогорский поверил ничем не подкрепленному заявлению Ломоносова, что тот сын дворянина, и зачислил его в нижний класс академии. Христиан фон Вольф. Годы жизни 1679-1754. Видный немецкий ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик, основоположник языка немецкой философии, учитель Ломоносова. Генкель и Аган Фридрих. Годы жизни 1678-1744. Врач, минералог, металлург, химик. В 1732 году был назначен горным советником саксонского правительства. Год спустя во Фрейберге им была создана химическая лаборатория. Учитель Ломоносова отличался крайне скраденностью и утаивал часть присылаемой русским студентам стипендии. Из-за этого между ним и Ломоносовым постоянно происходили ссоры и скандалы. Цельх Елизавета Христина годы жизни 1720-1766, жена Ломоносова, немка по происхождению. Познакомилась со своим будущим мужем в Марбурге во время его обучения в университете и последовала за ним в Россию, где стала называться Елизаветой Андреевной. Родила мужу четырех детей, из которых выжила лишь одна дочь Елена. Ломоносова Елена Михайловна, годы жизни 1749-1772, Единственная выжившая дочь ученого вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова, личного библиотекаря Екатерины II, родила четверых детей. Елизавета Петровна, 1709-1762 годы жизни. Дочь Петра Великого, русская императрица, чрезвычайно благоволила Ломоносову, возвела его во дворянство, пожаловала ему усадьбу в Усть-Рудице, где ученый обустроил стекольную фабрику. Разумовский Кирилл Григорьевич, годы жизни 1728-1803, младший брат фаворита Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, президент Академии наук, высоко ценил Ломоносова. Шувалов Иван Иванович, годы жизни 1727-1797, приближенный Елизаветы Петровны, меценат, покровительствовал Ломоносову и был его близким другом. Шумахер Аган Даниэль. Иван Данилович. Годы жизни 1690-1761. Директор Петербургской библиотеки Академии наук. Фактический руководитель Академии. Постоянный оппонент Ломоносова, с которым у него сложились крайне недружественные отношения. штеллин Якоб Фон. Годы жизни 1709-1785. Гравер, картограф, медальер, мастер фейерверков. Большую часть жизни работавший в Санкт-Петербурге. Был другом Ломоносова. Написал эпитафию для его надгробия и его краткую биографию, основанную на своих личных воспоминаниях. Рихман Георг Вильгельм. Годы жизни 1711-1753. Русский физик немецкого происхождения. Член Академии наук и художеств. Профессор физики. Друг Ломоносова. Погиб при опытах с природным электричеством. Тридиаковский Василий Кириллович годы жизни, 1703-1768, русский поэт, создатель села тонической системы стихосложения, творчески развитой Ломоносовым, был очень близко знаком с ученым, поддерживал его в борьбе с нормандской теорией. Титюрин Филипп Никитич, годы жизни, 1728-1779, мастер инструментальной палаты Академии наук. С сентября 1747 года изготавливал для Ломоносова различные инструменты, сложные приборы и детали к ним. Рефрактометры, телескопы, зеркала и прочее. Изготовил он и станки для усть трудицкой фабрики. Весной 1765 года, получив от Ломоносова аттестат о высоком искусстве в изготовлении различных научных инструментов, вышел в отставку. Васильев Матвей Васильевич. Годы жизни 1731-1782. Ученик рисовальной палаты Петербургской академии наук. Родился в семье Матроса. Был определен учеником к Ломоносову и работал у него как художник-мозаичист. С 1761 года старший мастер мозаичного набора. Продолжил работу и после смерти Ломоносова. Мельников Ефим Тихонович. Годы жизни 1734 1767. Родился в семье мастерового. Учился в рисовальной палате Петербургской академии наук. Был определен учеником к Ломоносову и работал у него как художественный мозаичист. С 1762 года младший мозаичный мастер. Участвовал в создании 16 мозаичных картин. Продолжил работу и после смерти Ломоносова. Шубин Федот Иванович. Годы жизни 1740-1805. Русский скульптор, Земля Кломоносова и его протеже. Автор его посмертного бюста, созданного Шубиным по памяти, но хорошо передающего портретное сходство. Головин Михаил Евсеевич, 1756-1790 годы жизни. Русский физик и математик, племянник Ломоносова. Получил хорошее образование благодаря протекции дяди, оставил заметный след в истории развития математического образования в России как автор учебников по арифметике, геометрии, тригонометрии и механике. Миллер Герхард Фридрих, годы жизни, 1705-1783, профессор Академии наук, историограф, автор как нескольких серьезных научных работ, так и скандально известной нормандской теории, согласно которой государственность в Россию была привнесена варягами. Эту теорию активно критиковал Ломоносов. Именно она подтолкнула его написать свою версию российской истории. Предисловие. Между школьными учителями порой возникают споры, в чьем классе вешать портрет Михаила Васильевича Ломоносова. Ведь он был и физиком, и химиком, и математиком, и минералогом, и приборостроителем, и историком, и литератором. Даже в классе рисования его портрет был бы уместен, ведь авторству Ломоносова принадлежит значительное количество великолепных мозаик. Жил Ломоносов в далекое от нас время, когда и нравы, и обычаи были иными. Иными были и представления человека о природе. Будучи воспитан в духе средневековых метафизических взглядов, Ломоносов сумел критически их переосмыслить и положить начало современной материалистической науке. Его цепкий ум ни на минуту не оставался без работы без движения. «Мой покоя дух не знает», — признавался сам Ломоносов, мечтавший хитростью мастерства преодолеть природу. Наблюдательность его была поразительной. То, что другие академики посчитали бы ничего не значащей погрешностью, для Ломоносова становилось ключом к разгадке. Им была сформулирована корпускулярно-кинетическая теория, предвосхитившая современную молекулярно-кинетическую. Сформулирован закон сохранения массы, Открыта атмосфера у ближайшей соседки Земли Венеры, им была фактически создана наука о стекле, лежащая в основе всех современных работ о силикатах. Но Ломоносовы интересовали не только естественные науки. Написанная им древнейшая российская история легла в основу многих будущих исторических трудов, а его теория этногенеза славян является верной рабочей до сих пор. Этногенез, формирование и развитие этнической группы, Ее самоидентификация. Ломоносов проявил себя и как один из самых ярких поэтов своего времени. Его стихотворные произведения и труды по русскому языку были очень высоко оценены и современниками, и потомками. Без сомнения, Ломоносов для русской истории личность уникальна. Не только потому, что это ученый мирового уровня, не только из-за разносторонности его знаний и интересов, но и в силу исключительности его судьбы. Сын черносошного крестьянина, он поднялся до самых верхов. Он стал почетным членом нескольких прославленных академий. Знатнейшие вельможи русского двора считали за честь дружить с ним. Две императрицы охотно с ним беседовали. биографии Ломоносова написано множество, и это несмотря на то, что хотя документов о работе Ломоносова сохранилось с избытком, о его частной жизни нам известно до обидного мало поэтому в каждый исторический период биографы сочиняли своего Ломоносова. Он представал то верноподданным, смиренно подносящим не свои творения, то птенцом гнезда Петрова, лишь немного запоздавшим по времени, то чуть ли не революционером и борцом самодержавия. Великолепный исследователь жизни и творчества Ломоносова, Морозов, Посвятил ему несколько монографий, но все они создают образ ученого, востребованный в 1950-е годы и содержат некоторые искажения. Попробуем и мы представить своего Ломоносова, близкого нам.